Глава двадцать первая. «Кирилл, я досрочно сдала все экзамены, и теперь целый месяц буду жить с тобой вместе», — с порога заявила счастливая Анастасия и с криком бросилась мне на шею. Появление Насти в сопровождении внушительного эскорта из машин охраны было довольно неожиданно для меня. Хорошо, что Лена и Наташа уехали к себе домой пару дней назад. Взрывоопасную встречу следует пока отложить до лучших времен. Безумно рад тебя видеть, Настя. Да еще с такой отличной новостью. Это требует особого поощрения. После затянувшегося поцелуя девушка отошла на шаг назад, уперла руки в бока и гордо подняла голову. Перед тобой квалифицированный худесник второй степени. 17 единиц по шкале одаренности Филатова. И заметь это всего лишь после первого курса Академии Силы. Неплохо, очень неплохо. У меня и раньше не было ни капли сомнений про ее талант и хорошую наследственность. Мне все эти ступени и шкалы были до одного места. В бою важна лишь эффективность и живучесть. Поздравляю. Ты как раз приехала к ужину, и данное событие следует отметить. Сейчас я прихожу выделить тебе комнату, чтобы ты отдохнула с дороги, а потом спускайся вниз. Посмотрим, чем нас сегодня порадует повар. За улыбкой и радостью девушки скрывалось нечто более опасное. Такое чувство, что Анастасия была готова в любой момент взорваться огнем своей стихии. Может, после бокала вина она немного успокоится. «У тебя хороший повар. Но сейчас меня волнуют не ужин и вино. К тебе, Кирилл, скопилось очень много вопросов», — отложив приборы на стол, произнесла Настя. «Началось. Я до последнего думал, что она не начнет поднимать эту тему». Видео с Леной и Наташей крутили на главном имперском телеканале, и вряд ли Настя его не видела. «Ты спал с ними?» — сделав из вокала глоток, спросила девушка. «Спал». Под ними Настя подразумевала Лену и Наташу. Глупо отрицать очевидное или, еще хуже, юлить. Тем более она изначально была заряжена на грандиозный скандал. «Кирилл, ты просто...» Да. Столешница под ладонями девушки начала чернеть и дымиться, только после этого она пришла в себя. «И кто лучше?» — взяла себя в руки Настя. «На самом деле очень трудно сравнивать. Все девушки разные и по-своему прекрасны. Думаю, если мы проведем эксперимент втроем, тогда я смогу дать более точный ответ». «Да как ты смеешь даже думать о подобном?» — покраснела Настя. «Настало время серьезно поговорить с твоими подругами». «Анастасия». — Я не позволю тебе причинить вред Елене и Наталье. Наши с тобой отношения касаются только нас. — Спасибо за обед, — вскочила со стула Настя. Провожая взглядом Орлову, заметил, что она все же направилась в выделенные гостевые покои, а не в двор поместья. Уже хорошо. Бежать за девушкой прямо сейчас будет большой глупостью. Пусть прокипит как следует, переварит мои слова и привыкнет к новой реальности». Отдав должное мастерству повара и подождав полчаса до готовности Насти, я направился в комнату. Огненная владеющая сидела спиной к двери и расчесывала мокрые волосы. — И что ты чувствуешь после измены? — не поворачивая головы, спросила Орлова. — Мы не клялись друг к другу в верности перед богами или на источники силы. Но это не значит, что ты для меня безразлична. Тут главное больше не вспоминать про других женщин, и начинать как можно быстрее действовать. Плечи девушки сдрогнули от моих прикосновений, а от поцелуев участилось дыхание. Кирилл. Зажечь этот вулкан страсти и эмоций не составило труда. Настя не просто девушка для ночных утех. На нее у меня большие планы, и от того, как я выстрою наши взаимоотношения, будет зависеть очень многое. Настя себя не сдерживала, и наша ночь больше всего была похожа на бесконечную битву. Вскоре противник сдался, и, крепко обняв меня, она уснула на плече. А я вспоминал про другие баталии. Конфликт с Бельским прошел без серьезных последствий благодаря вмешательству Шереметьева. Новгород пару дней гудел на фоне избавления от городских кланов, поражения войск Сабуровых и отхода Бельских. Поводов хватало, да и угостить Шереметьева было много желающих. Как ни странно, серьезных разговоров... Которую я ожидал от главы клана Шереметьевых, не было. Антон Яковлевич по-настоящему радовался празднику, где вино лилось полноводной рекой, и незаметно для остальных присматривался ко мне. Избежать сетей паука и при этом не нажить врага достаточно сложная задача. После победы над войсками Сабуровых я задумался над дальнейшими планами. Ярослав Сабуров закрепился на своих землях, собирается доступные ему военные силы. И усиленно ищет новых союзников. Говорят, в армию клана тащат всех подряд. Но как закончить войну, если нас с врагом разделяют нейтральные земли? Ярославль держит великий клан Львовых и через земли клана самый короткий путь до владения Сабуровых. У меня точно нет столько денег для выплаты великому клану ради прохода армии. Суздаль тоже отпадает. Великий клан Шуйских не тот, с кем хотелось бы лишний раз вести переговоры. «Остается Вологда. Клан Меньшиковых на корню мне тоже не купить, да и репутация у него не самая лучшая. С Сабуровым у Меньшиковой чуть ли не союзные отношения. А вот новгородцы до сих пор считают эти земли своими. В общем, решения, как попасть на территорию противника, за эти дни я не нашел и отпустил воинов отдохнуть домой. Смысл просто так стоять на границе. Диверсиями в войне тоже не победить. Требуется какое-то приемлемое решение». Пора закончить ненужную мне войну. Она отнимает слишком много времени, сил и средств. Утро вечера мудренее, как говорит мой народ в новом мире. Обняв улыбающуюся во сне Настю, я сам быстро уснул. Просыпаться от поцелуев — достойное начало дня для молодого тела, особенно если они перетекают в нечто большее. Спустя час мы с Настей принимали душ, и я усилием воли заставил себя думать основной головой. «Настоящая победа разума!» «И какая у тебя, Кирилл, подготовлена развлекательная программа для молодой девушки?» Продолжала провоцировать Настя, случайно потеряв полотенце в комнате. Мой мозг, справляясь с подростковым желанием, придумал много программ. Некоторые выверты мозга пугали даже меня самого. «Да, ты можешь мне кое в чем помочь. После завтрака зайди ко мне, я выдам тебе особую одежду». Строй дружинников рассматривал девушку, одетую в военную форму. Настя даже в новенькой форме выглядела изящно и аристократично. На некоторые изгибы фигуры можно было любоваться бесконечно долго. «Перед вами представительница великого клана Орловых, а это значит, у вас появилась уникальная возможность проверить свои силы в поединке с клановым владеющим. Наличие учебного артефакта сохранит мое поместье и вашу жизни». — Желаю хорошей тренировки. Вряд ли Настя ждала такого развлечения. До чего же она прекрасна в гневе. — Погоняй мою дружину. Уверен, подобный опыт пригодится и тебе тоже. — С огнем играешь, Кирилл. Ты же не думаешь, что я так просто это оставлю. Мне хватит. — Боярич, чужие машины к поместью приближаются. — Отскочил дружинник, отчаянно стараясь не смотреть на Настю. — Сейчас подойду. И повернулся к девушке с улыбкой. — Не скучай, скоро буду. Не слушая злобное шипение и стараясь не думать о прожигающем спину взгляде, я направился к новым гостям. Знакомые лица. — Здрав будь, Кирилл Дмитриевич, как жизнь молодая! — добродушно улыбался Морозов, распахнув руки в стороны. — И вам не хворать, Михаил Серафимович. Все хорошо. Вы с чем пожаловали? Морозов неплохой человек, но больно уж улыбка, слишком располагающая к себе. Снова что-то задумал бывший боярин, или помощи ждет взаимовыгодный. Дела, будь они неладны, отдохнуть бы сейчас. Эх, хорошо посидели в последний раз. До сих пор в Новгороде с грустью вспоминают про прошедший праздник. Может, в Твери повторим? — подмигнув, спросил Морозов. Боюсь, такого количества алкоголя нет в Твери. Веселые соседи новгородцы, но очень шумные и на драку быстрые. Союз с Новгородом закрепили при всем честном народе, создав опасный прецедент для кланов империи. Если свободные города Российской империи решат действовать самостоятельно, то начнется передел власти. А это сейчас никому не надо. Слишком неустойчивая империя в данный момент. В другой раз. Проходите в поместье, отдохните, да выпейте с дороги. Это мы с удовольствием. Не думал еще, как добить Сабуровых. — закинул удочку новгородец. — Вот она, истинная причина приезда. Делу Морозова и без меня хватает в городе, где активно делят власть. — Пока еще рано говорить. Есть предложение? Меньшихов слишком нагл стал для соседа, и пришло время избавиться от него. — Ты готов помочь нам, Холмский? — с серьезным взглядом спросил Морозов. — Из одной войны в другую. Надо быть просто очень уверенным в себе человеком. Император прихлопнет нас за самоуправство и не потерпит усиления опасного для него союза. Шереметьев говорит договориться. В где у него есть кое-какие свои интересы. Да и вообще Белоозеро — наша древняя вотчина. Вскипел Морозов и только потом вспомнил, что он уже не боярин. Проигнорировав мою ухмылку, Михаил Серафимович продолжил. «Поделим губернию как союзники. Там есть что взять». точно говорю». И, увидев в окне Настю, произнес «Это что, новое? Ничего ты, боярич, силен». Две писанные красавицы по бокам прижимались, и теперь еще третья появилась. Надеюсь, Настя не слышала слова Морозова, а то непременно устроит мне веселый вечер. Она совершенно не хочет терпеть рядом со мной и других девушек, и быть третьей. «Я обязательно подумаю, Михаил Серафимович. Сейчас давайте я вам покажу свое поместье». а потом в Тверь съездим, обсудим ваше предложение с представителями дворянского собрания. Дворянам будет приятно участвовать в жизни города и давать дельные советы по предложению союзников. Хотя все уже решено хитрым Шереметьевым. Селен Антон Яковлевич. Авантюрные новгородцы снова готовы с головой нырнуть во все тяжкие, только теперь они не одни будут отвечать за последствия своих решений. Альбионцы сегодня вели себя особенно нагло. Постоянные провокации и сплошные обвинения. Хотя представитель этой страны подло напал на меня во время праздника. Возмутилась Анна, стоило ей перешагнуть порог кабинета императора. Великая княжня с трудом удалось сдержать гнев перед камерами журналистов. Торжественное открытие новой императорской гимназии для одаренных детей перешло в шквал неконтролируемых вопросов от представителей иностранных каналов. Трудно ожидать от журналистов Альбиона другой реакции на смерть Эдуарда Сосила. Генерал Головин докладывал, что его популярность в Альбионе была примерно как у боярища Холмского в империи, отстраненно произнес император, продолжая читать книгу. «Тебе совсем плевать на меня, отец!» — впервые дрогнул голос Анны. Император поднял глаза на свою дочь и тяжело вздохнул. К сожалению, он не мог сказать в открытую, что ему практически на всех плевать. «Нет, Анна...» Ты моя дочь и всегда можешь надеяться на защиту отца, но также мне не безразличны доходы от торговли с Альбионом. Увеличение товарооборота с Туманным островом позволило создать новые оборонные заводы и привлечь сотню владеющих в армию императорского клана. Она только фыркнула на эти слова. Обижаться на отца бессмысленно. Он живет в своем мире построенных иллюзий и не видит очевидного. Разве торговля с Германской империей нам не выгоднее? В прошлом году они стали главным торговым партнером России, и между странами сделан огромный задел на будущее. «Альбион платит больше. Германцы же довольно скупы и считают каждый рубль, постоянно пытаясь выторговать себе лучшие условия. А теперь из-за смерти Сесила доход от торговли может быть скорректирован в меньшую сторону. «Все по вине одного человека, который буквально преследует меня», — моментально завелся император Холмский. Это моя личная головная боль. Недавно едва не случилась война между великими кланами бельских и Шереметьевых. Что вообще происходит? Он должен был героически погибнуть в войне с Сабуровыми, а не трубить на всю империю о своей победе в пограничном сражении. Отец, ты сам начал эту войну, развязав руки к клану Сабуровых. Ты, кстати, тоже была не против. И у меня нет другого выхода, Анна. Или думаешь, я могу часто отказывать великим кланам? Приходится вертеться как уж, выторговывая нашему клану и империи лучшие условия. Еще сильнее завелся император. Тем самым усиливая власть кланов в собственных землях. Так может дойти до раскола? Раскола не будет, успокоился император. Как думаешь, за счет чего живет империя? Восточные земли богаты редкими ресурсами, и, собственно, они сделали нас огромной империей. Каждый великий клан получает часть от общего дохода. Без постоянного притока денег они сдохнут от голода или сообща нападут на столицу. Император подошел к окну, рассматривая вечерний город. Учитывая, что морская торговля между континентами невозможна из-за неутихающих аномалий, Российская империя занимает лидирующее положение в поставках ресурсов западным странам. Магребский султанат и Атаманская империя лишь на треть покрывают потребности промышленных гигантов, поэтому существующий симбиоз... устраивал далеко не всех. Большинство кланов, кроме Строгановых и Демидовых, сконцентрировано в центральной части земель. Промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг не давали достаточного толчка для развития экономики, и только доля от продажи ресурсов кормила ненасытных представителей великих кланов. Часть дворян проводила все время в балах и праздниках, другие строили заводы и усиливали армию. Именно последние представители дворян – самые опасные для единства империи. У императорского клана был еще один источник дохода, кроме налогов и доходов от торговли. Дальневосточные земли на границе с Ямато и Поднебесной империей являлись личными владениями императорского клана. Половина войск императора сконцентрирована на краю империи для защиты границы. Слишком агрессивны восточные соседи – и в любой момент готовы откусить сладкий кусок от пирога. Деньги для нас сейчас не самое важное. Ты забываешь, отец, о наличии меча императоров. О чем ты? Просто сильный родовой артефакт воздуха, который поможет стать сильнее владельцу. Но им не победить всех врагов, как быкатырям из детских сказок. Только наличие сильной армии и лавирование между интересами кланов поможет нам выстоять в трудную минуту. Как бы ты ни относился к бояричу, но Холмский стал символом для многих, кто раньше боялся поднять голову. И тебе, отец, пора использовать символ власти нашей семьи. Меч по преданию мог сделать из простого человека ратника стихии воздуха. Разве это не чудо для простых людей? Мало кто знает обо всех способностях природных источников силы. Мы можем сконцентрировать вокруг себя талантливых людей, мечтающих о способностях владеющих. — горячо произнесла Анна. «Тратить энергию артефакта на подобные мелочи? Пусть Ольга...» «Хорошо, Анна, проработай все моменты, и я приму окончательное решение», — задумчиво произнес император. «Ах да, навести сегодня мать». Ресурсы, великие кланы, артефакты и живучие бояричи. События начали скакать слишком быстро, и император, который считал себя великим манипулятором и интриганом, Просто не успевал за последствиями. Анна понимала, что это хороший шанс для ее возвышения и перехвата контроля над структурами императорского клана. Но идти к маме совершенно не хотелось.